Вы почему меня арестоуете? спросил Николай Петрович. На этот конкретный вопрос, гражданин Еценко, я не обязан вам отвечать. Это безусловно выяснится на допросе, ответил помощник комиссара. Однако тотчас разъяснил, что Еценко арестоуется как служитель старого строя и саботажник. Мы вправе применять драконовские меры предосторожности против людей бывших опоры царского самодержавия, добавил он. Драконовские меры предосторожности, повторил помощник комиссара. Видимо, он не прочь был завязать политический спор. Какая у них речь неестественная, подумал Николай Петрович. А это кожаный куртк с наганом прямо мундир себе завели. Смешно, юноша. На лице помощника комиссара довольно невозрачным, скорее благодушным, повисло выражение мрачной и вместе восторженной решительности. Лицо было бесстрастное, каменное, но глаза горели огнём. Еценко догадался, что молодой человек играл большевистского фанатика. Всё у них, кажется, подделка. Что же теперь будет? подумал Еценко и вдруг вспомнила Вите. Господи, как он перепугается. Николай Петрович подошёл к Марусе, стоявшей в передней на коленях перед чемоданом, и наклонившись вполголоса попросил её тотчас предупредить креминецких. Это, конечно, пустяки, я скоро вернусь. Скажите Виктору Николаевичу, чтобы не думал беспокоиться. Маруся ахая и дрожа укладывала в чемодан вещи, казавшиеся ей наиболее нужными. Позднее Николай Петрович нашёл там свои ордена, лак для ботинок, белые фланелевые брюки, оставшиеся от поездки на море. Он, впрочем, и сам не знал, что следует брать с собой в тюрьму. Да, книги, вспомнил Николай Петрович. Конечно, и шкаф уже был запечатан. Еценко взял Круг чтения Толстого, лежавший на табурете у дивана, и успел положить его в чемодан поверх завёрнутых в газету ботинок, мыльницы и футляра безопасной бритвы. Жилет, кажется, только один запасной остался, подумал он. Где же я потом возьму? Оживлённая энергичной работой Маруся опустила крышку. Чемодан кое-как закрылся, но бородка верхней пластинки Не входило в отверстие замка, но Маруся со стервенением нажала на крышку и ключ удалось повернуть. "Ключа, ключа не потеряйте", говорила взволнованно Марусь. "Постараюсь", ответил, слабо улыбаясь Еценк. Так бывало напутствовала его при отъездах Наталья Михайловна. Он вернулся в кабинет. Помощник комиссара писал протокол. Николай Петрович сел на диван и нервно зевая опёр собе обеими руками на табурет. На газетном листе слева от лампы ему попались знакомые строки. По требованию гласного Левина предложение о том, чтобы вся дума пошла в зимний дворец, подвергнуто было поимённому голосованию. Все без исключения гласные фамилий которых назывались, отвечали: "Да", "иду умирать" и тому подобное. Идёт, потудите следовать за мной, сказал, вставая, помощник комиссара. Гражданка, вы пока безусловно отвечаете за квартиру перед рабоче-крестьянским правительством. Объявляю вам это во всеуслышание. Маруся неожиданно заплакала. Николай Петрович с недоумением на неё посмотрел, совершенно не зная, что ей сказать. Солдаты в полууглазах глядели на Марус. Дворник, суетясь, растерянно оттянул вверх нижнюю задвижку и отворил вторую половину входной двери, точно над было выносить буфет или диван. Помощник комиссара холодно окинул взглядом Марусю, свидетельствуя всем своим видом, что ничьи слёзы не помешают ему исполнить долг. Затем снова вынул из кобуры наган и вышел на площадку. На слабоосвещённой лестнице, несмотря на поздний час, стояли люди: жена дворника, ещё какие-то женщины, тотчас шарахнувшиеся к стене. Они с ужасом смотрели на Еценко, на солдат с ружьями, особенно на помощника комиссара в кожаной куртке, который с револьвером в руке энергичным шагом спустился по лестнице. Теперь вид его показывал, что он не даст толпе отбить арестанта. в дверях квартиры первого этажа мелькнула и тотчас скрылась испуганная фигура нотариуса в тёмном не завязанном халате